Глава седьмая Очнулась я, как ни странно, в постели и под одеялом. Голова гудела, мысли путались и очень хотелось пить. Несколько минут я пыталась прийти в себя, вспоминая, что же такого произошло. А вспомнив, резко дернулась и приняла сидячее положение. Слишком резко. От боли перед глазами поплыли яркие пятна, а виски заломило так сильно, что я со стоном обхватила голову и зажмурилась, сползая обратно на подушку. Чтобы я еще хоть раз выпила что-то крепче пива, да ни за какие ковришки. Пусть, хотя втором пришествии мессии рассказывают, и капли спиртного в рот не возьму. Здоровье дороже. Ведь прекрасно знаю, как на меня действует даже небольшое количество алкоголя — А уж водка! Да на пустой желудок! Неудивительно, что я отключилась прямо в кафе. Кстати, интересно, как Локи удалось меня доставить домой? Он каким-то образом обошел защиту Кирилла? Или... От неожиданной мысли я вновь открыла глаза и тутчас уставилась на выложенный зеркальной мозаикой потолок. Потом скользнула ошарашенным взглядом к противоположной стене, где в ночном полумраке угадывалась огромная плазменная панель. Всю дальнюю часть комнаты занимал одежный шкаф, а у окна стояло глубокое кресло из молочно-белой кожи, на котором кто-то сложил мои вещи. Я же в одном нижнем белье лежала на просторной кровати. В чужой спальне. Хотя сомнений в том, кому она принадлежит, не было. Локи, кому же еще? Я на этот раз осторожно села и опустила ноги на прохладный ламинат. К горлу тотчас подкатил противный тошнотворный комок. С трудом сглотнув, я вновь, теперь уже с затаённой надеждой найти хоть какую-то воду, огляделась. Но, увы, на единственной прикроватной тумбочке обнаружились несколько деловых журналов, пульт и открытая пачка презервативов. Пришлось с шипением подниматься и, покачиваясь, ковылять до кресла с одеждой. «Надеюсь, кофе у Локи найдется. пробубнила я, с трудом застегивая подрагивающими руками пуговички на блоске. «Ну или хотя бы вода». Выходя из спальни в темный коридор, я слабо представляла, как ориентироваться в чужой квартире. Однако проблема отпала сразу. В противоположном конце, из-под прикрытой двери, виднелась полоска света. «Значит, хозяин не спит», «Что ж, тем лучше», — решила я, и вскоре уже входила в светлую просторную кухню. и впрямь не спал. Более того, судя по тому, что он был полностью одет, даже и не ложился. Светловолосый маг вместе с ноутбуком и стопкой каких-то бумаг расположился за вытянутым кухонным столом и что-то сосредоточенно высчитывал. Неподалеку от ноута, на той же бледно-серой мраморной столешнице стояла полупустая кружка кофе. Увидев вожделенную влагу, я невольно сглотнула. Блондин в это время поднял голову и посмотрел на меня с искренним удивлением. «Ты чего подскочила?» «Пить хочу», — сипло призналась я. «А-а», понятливо протянул Локи и кивком указал на холодильник. «Минералка там». После чего вновь уткнулся в свой ноутбук. Пробормотав запоздалую благодарность, я достала холодную бутылку Боржоми, И с блаженством сделала несколько больших глотков. Потом немного подумала и нерешительно уточнила: А от головной боли у тебя ничего не найдется? Послышался тяжелый вздох. Локи, с легко уловимой досадой, посмотрел на меня и, закрыв ноут, поднялся. В два шага, оказавшись рядом, он, медленно, едва касаясь, провел рукой по моему лбу, и я неожиданно поняла, что боль пропала. Сразу и совсем. Надо же. А я-то глупая раньше в Кашпировского с чумаком не верила. Тем временем, не обратив на мое восхищение ровным счетом никакого внимания, Локи достал из кармана брюк мобильник. Мак быстро набрал какой-то номер и спустя минуту уже заказывал пиццу. «Пицца?» — недоверчиво уточнила я. «Есть ты, как я понимаю, тоже хочешь». Криво усмехнулся Локи, возвращаясь обратно за стол. «А готовить уж, извини, у меня настроения нет». «Спасибо», — тихо поблагодарила я. Как себя теперь с ним вести, понятия не имела. Вроде и злиться на Локи причин не осталось, но, с другой стороны, и в приятеле человека с таким складом характера не запишешь. К тому же душу грыз стыд за свое недавнее поведение и угораздило ведь при нем так напиться. Даже знать не хочу, что думал Локи, вытаскивая меня красивую из кафе. Ничего хорошего. Знал бы, что тебя так от нескольких глотков развезет. Поил бы одной валерьянкой. Проворчал тот. Вздрогнув, я испуганно уставилась на блондина. Он что, мысли мои читает? Нет. Локи с досадой поморщился. Только эмоциональный фон. Но у тебя слишком выразительная мимика. Несложно понять, о чем ты думаешь. И сядь, наконец». Я послушно устроилась на краешке соседнего стула и, нервно, потеребив кончик волос, выдавила. «Извини. Я правда не хочу мешать и могу хоть сейчас уехать». «Куда?» Светловолосый маг посмотрел на меня, как на ненормальную. «Ночь на дворе. А до твоего дома больше часа добираться. Утром сам отвезу». Логично, признаю. Кивнув, я опустила голову. Сидеть в молчании было неуютно, но и снова ложиться спать после того, как пообещали накормить, не хотелось. И когда там эту пиццу привезут, надо было поесть в той кафешке. Хотя, конечно, осознание того, что тобой управляют любящие трупы колдуны, хорошему аппетиту не способствует. Интересно, как другие страны на это реагируют? Задумчиво пробормотала я. «На что?» — уточнил Локи. «Ну, на то, что у нас тут происходит». Я неопределенно взмахнула рукой. «На магию, на некромантов этих у власти». «Хм, а ты думаешь, там не так же?» — хмыкнул светловолосый маг. «Что, весь мир, кроме Китая, захватили некроманты?» — с подозрением уточнила я. «Ну, почему же?» Локи откинулся на стуле и прищурился. В США, например, процветает культ Вуду, а в Европе сатанисты в основном. О, -о, -о протянула я, но продолжила допытываться. А на востоке, в Индии какой-нибудь? Там еще хуже, доверительно сообщил блондин. Кровавый культ богини Кали. Их адепты на редкость жестокие обряды практикуют, даже мне смотреть иногда противно. «Да чтоб вас всех!» Я не выдержала и ругнулась. «Хоть где-то кто-то из добрых магов вообще имеется!» «Сама-то, как думаешь?» Локи мрачно улыбнулся. «Доброта и политика — вещи несовместимые. Так что таких магов можно только в каких-нибудь храмах да монастырях найти, типа оптиной пустыни». «Жуть какая-то!» Я замотала головой, отказываясь воспринимать столь неприглядную истину. «Добро пожаловать в реальный мир», — съязвил блондин. «Поэтому я тебя и предупреждаю об осторожности, но и о том, что надо быть внимательной, когда даешь какое-то обещание». «А почему бы вообще не запретить эти договоры?» — пробубнила я. «Каким образом?» Локи недоуменно приподнял бровь. И зачем? Каждый год сотни людей заключают контракты. Ты мне, я тебе. Все на взаимовыгодных условиях. Это нормально. Никто не в силах запретить человеку распоряжаться своей собственностью. К примеру, ты ведь не станешь запрещать фермеру продавать картошку. Другое дело, что любая сделка должна быть добровольной. Магический контракт — весьма специфическая вещь. С одной стороны, он довольно прост и требуют обязательных подписей. Для сделки порой бывает достаточно только одного четкого ответа «да» на высказанное предложение. Однако при этом такой контракт можно заключить, только находясь в ясном сознании и без какого-либо колдовского давления извне. Правда, многие умельцы какими-то обстоятельствами и из-под просто вынуждают людей пойти на сделку. «Понятно». Я вспомнила вчерашний наезд и невольно поежилась. А если бы та машина и впрямь сделала меня инвалидом? Заключила бы я такой контракт в обмен на полное исцеление? Наверное, да. Я задумчиво посмотрела на блондина. Несмотря на то, что Кирилл оказался вампиром, мысль-то он подал верную. Локи — ментальный маг. И эта подстроенная авария вполне могла бы оказаться делом его рук, Ведь что я знаю об этом мужчине? Практически ничего. О чем размышляешь? А? Вопрос блондина застал меня врасплох. Ни о чем, просто... Интересно, чем ты по жизни занимаешься? Спросила я первое, что пришло в голову. Локи ухмыльнулся и сообщил. Тебе не понравится. Да ладно. После такого утверждения мне и впрямь стало любопытно. Я не привереда. Серебристо-серые глаза чуть прищурились, видимо, оценивая, действительно ли это так. А потом блондин все же ответил. «Помнишь, я тебе о договоренности между вампирами и некромантами рассказывал? Вот этим и занимаюсь». «Торговлей трупами?» Я изумленно кашлянула. «По большей части их транспортировкой», поправил маг. В промышленных <къем> масштабах. И если учесть, что организатор приема, где мы недавно были, вампир, а разговор у них шел о поставках, то даже становится понятно, кому. Вот ведь. Подумать только, а Рональд, помнится, мне еще и работу предлагал. Представив, в чем она могла заключаться, я, не сдержавшись, скривилась. Говорил же, что не понравится. Тотчас констатировал Локи. «Да я не из-за этого», — поспешно пояснила я. «Просто твой знакомый, Рональд, предлагал к нему устроиться на работу, но если она связана с трупами, я снова поморщилась». А вот Локи неожиданно нахмурился. Видимо, новость магу почему-то не понравилась. «Почему не сказала о его предложении раньше?» — хмуро уточнил он. «Так это...» — я замялась. «Сначала не до того было, потом мы с тобой разругались». «Ты с Рональдом после приема общалась? Вы встречались?» «Нет», — мотнула головой я. «Не успела?» «И не встречайся». В момент успокоился Локи, снова откидываясь на спинку стула. «Я же, наоборот, напряглась». «Почему?» «Вампиры при общении с девушками часто непредсказуемы», — хмыкнул блондин. Так что пока не будешь твердо уверена в собственной безопасности, лучше в одиночку к ним не соваться. Ох, мне мгновенно стало неуютно. Слушай, а если он сам в гости заявится? Насчет этого не бойся, не осмелится. Успокоил Локи. Точно? Точно, точно. На приеме ты была представлена как моя девушка. Рональд прекрасно понимает, что если так подставиться... Я ему лично клыки вырву. Однако, протянула я. И тут, откуда-то из коридора, раздалось знакомое пиликание моего мобильника. Телефон я включила еще вечером, так как вскоре должна была возвращаться с отпуска мама и предварительно предупредить о точном времени вылета и прибытия. Кто это еще? С подозрением уточнил Локи. Мама, наверное. Я встала и отправилась на поиски сумки. Она на днях должна с Кипра вылетать. Сумка обнаружилась на ближайшей вешалке. Вытащив пиликающий телефон, я мимоходом отметила, что номер не определен, и сняла трубку. В конце концов, кто еще, кроме мамы, может звонить в такое время? «Алло?» «Арина?» От раздавшегося в ответ знакомого мужского голоса я вздрогнула. «Кирилл». По спине побежали испуганные мурашки. «Да?» — выдавила я. «С тобой все в порядке?» — обеспокоенно спросил тот. «Уже довольно поздно, а дома тебя нет». «Он что, за мной еще и следит?» Я открыла рот, но ответить ничего не успела. Локи, мгновенно оказавшись рядом, выхватил из моей руки трубку и прорычал. «Кир, о Барине я сам побеспокоюсь. Будь любезен, больше сюда не звонить». И чуть помолчав, видимо, в ответ на что-то, Добавил, «Не твое дело, Кир. И, кстати, люди, в отличие от вас, по ночам обычно спят». После чего бросил трубку. Причем буквально бросил, прицельно, прямо в мою сумку. А потом раздраженно уставился на меня. «С чего это он такой заботливый?» Опасные требовательные нотки в голосе светловолосого мага просто не оставляли мне выбора. Пришлось глубоко вздохнуть, и рассказать об утреннем происшествии. И как машина чуть не сбила, и о словах Кирилла, что на женщину-водителя кто-то ментально воздействовал. Глаза Локи после моих последних слов опасно вспыхнули. «И дай догадаюсь, ты решила, что этот кто-то — я». Вкратчево уточнил он таким леденящим голосом, что я невольно сжалась. «Локи...» «Арина, ты идиотка!» перебил мой жалобный писк злой рыкмага. «Считаешь, я бы стал заниматься подобной ерундой?» «Локи, хочешь знать, как бы я поступил?» Губы блондина искривила жесткая усмешка. «Если бы мне и впрямь действительно что-то от тебя понадобилось, я бы просто начал тебя пытать». «Что?» Я судорожно сглотнула и отшатнулась буквально вжавшись в стену коридора. По спине побежали мелкие мурашки страха. А Локи, как ни в чем не бывало, неспешно приблизился ко мне вплотную и проникновенным голосом продолжил. «Видишь ли, пытки — это самое быстрое и действенное средство добиться желаемого». «Поверь, несколько, со вкусом, раскрошенных обычным молотком костей», подчас убеждают куда эффективнее любой магии. И человек при этом не находится под ментальным принуждением, так что формально высказанное им «да» для подтверждения контракта вполне зачтется. Ведь выбора-то его никто не лишал. Хочешь — соглашайся, хочешь — продолжай мучиться. «Но это же преступно!» — выдавила я. «Верно». Локи тонко улыбнулся. «Именно поэтому» не практикуется повсеместно. Но для сильного мага скрыть следы не проблема. А я, если ты до сих пор не поняла, сильный маг, Арина, очень сильный и весьма небрезгливый при этом. Благодипломированный хирург со стажем. Так что, поверь, размениваться на какие-то аварии я бы не стал. Ты поняла? «Да-да», — поспешно подтвердила я и быстро-быстро закивала головой. В то, что Локи вполне может кого-то пытать, поверилась сразу, как и в то, что жертвой вполне могу стать и я. Господи, ну почему? Почему именно мне так повезло? Дался мне этот их элементаль, сильф, или как там его, толку от него никакого, пользоваться силой не умею и научиться негде. Зато проблем выше крыши. Раз поняла, чего трясешься? Уже вполне миролюбиво. Любопытствовал Локи. Светловолосый маг облокотился на стену и теперь практически нависал надо мной, задумчиво наблюдая за реакцией. Не знаю, пискнула я, стараясь не встречаться с ним взглядом. Неужели я такой страшный? Мурлыкающе прошептали мне на ухо. И от бархатисто хрипловатой интонации его голоса, по моему телу вновь побежали мурашки, только теперь их вызывал не страх а совершенно противоположное чувство. Сердце забилось сильнее, и я резко вздохнула пропитанной лавандой воздух. «Арина!» Растяжно позвал Локи, кончиками пальцев приподнимая мое лицо и заставляя смотреть прямо на себя. Мягкий, притягательный взгляд, легкая полуулыбка. «Черт, ну как этот мужчина так быстро меняется?» то боюсь его до трясучки и готова бежать, сломя голову куда подальше, а через мгновение мечтают только о его губах. Резкий звонок в дверь заставил меня вздрогнуть и перепуганно вцепиться в локи. Взбудораженное воображение мгновенно нарисовало у входа разозленного Кирилла с сюрреалистическими окровавленными клыками, возможно, даже не одного, а с вампирской компанией. Оценив выражение моего лица, Блондин тяжело вздохнул и покачал головой. «Успокоительная, попей, паникерша», — посоветовал Локи и, отстранив меня, пошел открывать. «Паникерша! Вот ворвется сейчас этот упырь с химерами в придачу, будет ему паникерша». Но буквально через пару секунд пришлось признать, что Локи прав, так как из-за приоткрытой двери бодро прозвучало. «Пиццу заказывали?» «Да», — подтвердил блондин. И обернулся ко мне. «Арина, барсетку подай, она на трюмо за твоей спиной». Я быстро протянула искомую вещь Локи и, получив взамен коробку и позвякивающий бумажный пакет, отправилась на кухню. Несмотря на опасения и ожидания какой-нибудь магической пакости, пицца оказалась совершенно нормальная, горячая и очень вкусная на вид. Кусочки с салями, с помидорами, шампиньонами, в сыре сами по себе вызывали чувство волчьего голода, а уж запах и подавно заставил мой рот наполниться слюной. Немедля я цапнула кусок пиццы и с наслаждением в него вгрызлась. Потом заметила прилагающиеся к коробке несколько небольших упаковочек с чесночным соусом и радостно вскрыла и их. А в бумажном пакете весьма кстати — Обнаружилась пара бутылок черного нефильтрованного пива. Не знаю, брал ли Локи его только для себя или все же для нас обоих, но будем считать, что заказывал на двоих. В общем, управилась я быстро, и когда светловолосый маг вернулся на кухню, уже с довольным видом поглощало все вышеназванное. Более того, первый кусок пиццы был съеден и надкусывался второй. Довольно хмыкнув, Локи выхватил из моих рук пиво и отошел к окну. Ну да! «Мы люди не гордые, нам вторую бутылку открыть не проблема». Тихий хлопок, и ночное пиршество продолжилось. Сделав очередной глоток приятной терпкой горечи, я потянулась за третьим куском. «Располнить не боишься?» — полюбопытствовал Локи. «Не-а», жуя промычала я. «Стресс хорошо калории сжигает. Вот наорешь на меня в очередной раз, я испугаюсь, и все излишки сразу сами собой пропадут». Хм. Блондин с подозрением посмотрел на меня, потом на уполовиненную бутылку пива в моих руках и задумчиво отметил. А пиво вообще-то крепкое. Да? Я посмотрела на этикетку, а потом пожала плечами и сделала еще глоток. Ну и плевать. Ты же крутой колдун, так что мне теперь похмелье не страшно. Ну знаешь. Выдохнул Локи и, отобрав у меня вторую бутылку, решительно потребовал. «Иди-ка лучше спать». «А приставать не будешь?» Подозрительно прищурилась я. Блондин фыркнул и отрицательно качнул головой. «Не сегодня», — заверил он. «Точно?» «Арина, ты за неполные двадцать минут умудрилась заглотить три упаковки с чесночным соусом», — сообщил Локи и выразительно поморщился. «От всего изумительного благоухания». Тебе сейчас даже зубная щетка не спасет, тем более запасных щеток, здесь отродясь, не водилось. И учитывая, что я эту чесночную дрянь в принципе не переношу, желания тебе целовать у меня нет никакого. Короче, иди спать. Утром домой отвезу. От слов блондина, да еще высказанных в спокойно насмешливом тоне, меня от возмущения аж в жар бросило. Вот ведь сволочь! У него вообще что ли элементарная вежливость отсутствует? «Упырь ты, Локи!» — со злостью выдохнула я и, быстро подскочив со стула, вылетела в коридор. «Жалкие предрассудки!» — донеслось мне вслед. «Тот же Рональд весьма чеснок уважает!» Остаток фразы потонул в стуке закрывшейся двери. Над городом уже давно раскинула мерцающая звездная покрывала ночь, однако жрицы ордена огненной пентаграммы было не до сна а старта уже несколько дней практически не выходила из собственного кабинета, стремясь заглушить свои эмоции в работе. Однако даже, казалось бы, нескончаемый поток дел не приносил женщине успокоения. Гнев, ревность, ненависть душили ее, а мысли сами собой вновь и вновь возвращались к увиденному на недавнем приеме. Локи. Обычно ледяной расчетливой и неприступной Локи, выполняющий малейшие прихоти этой девчонки. «Не верю, не верю!» В который раз прошипела Астарта. «Это просто невозможно!» И в который раз сорвалась, вспомнив о кольце на руке племянницы Серафимы. Вне сомнения, это была Терция, родовой перстень Локи, «Его подарок!» Женщина заскрипела зубами, но в этот момент на столе пискнул селектор. «Да!» — прорычала Астарта. «К вам посетитель!» — раздался голос Филиппа. «Кто еще?» «Руководитель дневной смены Сретенского отделения». «Кирилл?» Астарта недоуменно приподняла бровь. «Да». «Проводи!» — коротко приказала жрица и задумчиво постучала ноготками по столу. Отношения с этим вампиром у Астарты были не слишком хорошими. Кир всегда вел себя слишком принципиально и плохо поддавался уговорам. К тому же он сильно не ладил с ее помощником Филиппом, что добавляло холодности в их общение. Так что же привело вампира сейчас? Этот вопрос Астарта и задала, едва Кирилл перешагнул порог ее кабинета. «Сразу хочешь перейти к делу? Что ж, так даже лучше!» — констатировал мужчина и коротко пояснил. «Арина!» «Даже так?» — услышав ненавистное имя, жрица невольно поджала губы. «Зачем она тебе? Неужели хочешь контракт?» «Не говори ерунды!» — Кирилл мотнул головой. Ты прекрасно знаешь, что всех стихийщиков для соблюдения баланса лишают доступа к источнику. А я, если ты забыла, его контролирую. Моя сила сейчас куда выше, чем сила одного элементаля. Тогда зачем тебе, девчонка? Неужели так зацепила? А старта недоверчиво прищурилась. А если и так, какое тебе дело? Зло огрызнулся вампир. «Тебя, как мне кажется, больше Локи должен волновать, и то, что он предпочел тебе другую». Жрица покрутила в пальцах кулон-пентаграмму и, не скрывая волнения, прошлась по кабинету. «Знаешь, Кир, я все же не верю, что Локи мог в нее влюбиться», наконец произнесла она. «Он любит поиграть на нервах». «А сейчас, к тому же, зол и... сейчас Арина у него дома». Резко оборвала старту Кирилл, отмечая, как пальцы женщины с силой сжались. Я звонил ей, но ее мобильник взял Локи и недвусмысленно намекнул, что я им мешаю. «Сама догадываешься, чему конкретно? Черт с два он оставил девушку, и не надейся. Лучше подумай. Тебе нужен Локи. Мне нужна Арина». И вместе у нас есть шанс получить то, что мы хотим. Астарта медленно выдохнула и процедила. Допустим. Но как? Ты не сможешь приблизиться к своей девчонке. Локи просто не даст тебе такой возможности. Верно, не стал спорить Кирилл. Мне нужно время. Но я знаю, как его можно выиграть. И ты мне в этом поможешь. «Каким образом?» «На днях Локи уезжает из города. Насколько мне известно, у него весьма крупный заказ. Используй свои связи. Устрой ему помехи на пути, задержи его хотя бы на пару лишних дней, и этого мне хватит с избытком». «Легко сказать. Задержи». Жрица Ордена Огненной Пентаграммы скривилась. «Без подготовки-то. Дай хоть с подробностями заказа ознакомиться». «Где? Во сколько он будет? Куда направиться?» «К сожалению, этого я не знаю». Кирилл с досадой развел руками. «Рональд, хоть и вампир, но мне вряд ли расскажет, сама понимаешь. Он нелегальной торговлей промышляет, а я представитель власти». «Да уж». Астарта поморщилась. «Похоже, и эту проблему придется решать мне». Медноволосая жрица подошла к столу и нажала на кнопку селектора. «Слушаю, Астарта Сергеевна», — тотчас откликнулся приятный грудной женский голос. «Катерина, зайди ко мне, дорогая, для тебя есть дело», — проворковала Астарта под недоуменным взглядом Кирилла и отключилась. Практически сразу после этого в комнату впорхнула невысокая изящная брюнетка с выразительными изумрудными глазами. Несмотря на строгий серый костюм, в движениях девушки чувствовалась кошачья грация, а еще от нее явно веяло силой. «Катерина, мой личный секретарь», — представила вошедшую Астарта. «Ведьма?» — Кирилл хмыкнул. «Весьма сильная ведьма», — спокойно подтвердила та. «И что для нас важно, вампирскому очарованию она не поддается», — добавила Астарта. «Даже так?» Кирилл взглянул на девушку уже с любопытством. «Артефакт?» Сукубочка, с холодной улыбкой поправила Катерина. «Ого! впечатлен. Вампир уважительно присвистнул. Заклинание очарования такого уровня было доступно лишь сильнейшим ведьмам. Действовало оно точно так же, как и врожденное очарование вампиров — а потому полностью нейтрализовывала подобное влияние на хозяйку. «Дорогая, тебе придется немного поработать», — перешла к делу Астарта. «Я вся внимание, внимании, Астарта Сергеевна». «Возможно, ты знаешь мецената сэра Рональда Олфорда?» «Слышала», — ведьма кивнула. «Так вот, необходимо пробраться к нему под любым предлогом» и сделать копии документов на последнюю поставку. Они должны быть на имя Локи. И весьма желательно, чтобы они оказались у меня на столе уже завтра утром». «Не беспокойтесь, Астарта Сергеевна». Катерина вновь холодно улыбнулась. «Завтра утром они у вас будут». Выйдя с работы, Катерина привычно направилась на парковку. Серебристые ламборджини Галардо В ответ на приближение хозяйки призывно мяукнул. Ведьма села за руль и, небрежно кинув сумочку на соседнее сиденье, любовно погладила кожаную оплетку любимого питомца. В этом спорткаре Катерина просто души не чаяла, ибо он был такой же частью ее имиджа, как и внешность, одежда, маникюр. В общем, той маленькой приятностью, которую могла себе позволить, весьма обеспеченная ведьма. Девушка повернула ключ в замке зажигания. И Галардик довольно заурчал, готовый к разминке на дорогах Москвы. А Вот только сегодня Катерине было не до ночных гонок. Девушка торопилась домой. Выезжая на Коломенский проезд, ведьма задумчиво хмурила брови и вновь прокручивала в голове полученную информацию. Потомственный вампир, сэр Рональд Олфорд, в дом, к которому ей предстояло проникнуть, судя по досье, являлся весьма опасной личностью. Мало того, что вампир неплохо владел магией, так он к тому же имел множество связей в правительстве и в крупных преступных группировках. При этом внешний сэр Рональд выглядел весьма пристойно. Меценат оказался хорошо сложенным, привлекательным мужчиной, предпочитающим дорогие, сшитые на заказ костюмы классического кроя. «И ведь не скажешь, что ему почти 200 лет», — вспомнив фотографии, хмыкнула Катерина. Жизнь ведет активную, развлекаться любит по ночам, опять же. Кстати, именно на склонности вампира к ночным развлечениям ведьма и собиралась сегодня сыграть. План в ее голове созрел практически мгновенно, так что осталось только выбрать подходящее платье и привести себя в надлежащий вид. Дома Катерина задержалась ровно настолько, чтобы переодеться. Решив пойти по самому беспроигрышному пути, Девушка остановила свой выбор на коротком шелковом платье цвета спекшейся крови. Гладкая, слегка мерцающая ткань крепилась лишь двумя тонкими бретельками и эффектно обтягивала фигурку ведьмы от лифа до середины бедра, оставляя открытыми колени и стройные ноги. Подправив макияж и распустив волосы, Катерина крутнулась перед зеркалом. «Ну, разве я не хороша?» — пропела она, после чего ухмыльнулась сама себе и, нацепив скрывающий истинную ауру браслет-артефакт, выбежала из квартиры. Ламборджини галарду вновь рванулся в ночь, и спустя каких-то полчаса ведьма прибыла на место. Внимательно наблюдая за роскошным старинным особняком, Катерина вытащила из бардачка узкую фляжку с коньяком. Для предстоящего знакомства с сэром Рональдом ей было необходимо стать слегка пьяной. Сделав несколько небольших глотков, девушка устроилась поудобнее и погрузилась в расслабленное ожидание. Прошло полчаса, час, полтора. Однако любитель ночной жизни и развлечений покидать родные стены в эту ночь не стремился. Расслабленное ожидание как-то незаметно перешло в напряженное, а потом и вовсе сменилось раздражением. Времени на выполнение задания оставалось не так и много. Решив, наконец, что ждать дальше бессмысленно, брюнетка ворчливо пробормотала. «Ну что ж, значит, выходить из дома и отыскать всю меня такую обворожительную и тебя желающую. Ты, дружочек, не захотел. План А провален к черту. Но я профессионал, детка, а потому нам все таки придется сегодня встретиться. Пусть и по плану Б. Эх... «Прости, Галардик!» С этими словами девушка резко нажала на газ, и послушная воле хозяйки машинка рванулась с места. А в следующее мгновение спорткар ценой в 7 миллионов рублей с жутким грохотом снес ажурные кованые ворота, огораживающие территорию особняка. «В яблочко!» Печально подвела итог Катерина и стала ожидать реакции обитателей дома. Реакция последовала незамедлительно. Территория вокруг особняка разом осветилась мощными прожекторами, где-то приглушенно завылась сирена, а во двор высыпали охранники и прислуга. Ведьма едва моргнуть успела, как дверь Ламборджини распахнулась. «Девушка, вы в порядке? Что произошло?» Вытягивая Катерину из покореженного галардика, требовательно вопрошал один из мужчин в строгой униформе. «В порядке?» Ведьма придала лицу, растерянное испуганное выражение, и всхлипнула. «Тормоза! Как у такой машины вообще могут отказать тормоза?» «Что тут происходит?» Раздался со стороны особняка сильный, уверенный голос, и скосившая глаза Катерина с торжеством заметила спешащего к ним сэра Рональда. «А вживую он даже симпатичнее, чем на фотографии», с каким-то легким удовлетворением констатировала девушка. «Что ж...» Тем лучше. Глубокий вздох, активизация защитных, присущих только высшим ведьмам чар, Екатерина снизу вверх из-под полуприкрытых ресниц взглянула на вампира. Один, отточенный годами практики, беззащитный, манящий взгляд, и мужчина невольно задышал глубже. А вскоре она, мягко удерживаемая Рональдом под руку, уже проходила сквозь радужные разводы магической защиты. Севупа Индилов. Усмехаясь про себя, подумала ведьма. Говорите, дом серьезно охраняется. Проще надо быть, господа. Проще.